Третье. Место туристического дискурса в типологической системе дискурсов. Разработка типологии дискурсов является одной из актуальных проблем. Наибольшее распространение получили две концепции систематизации дискурсов по социолингвистическим параметрам В.И. Карасик и другие, и по характеру риторической организации В.И. Тюпа. Классификация дискурсов на основе их социолингвистических параметров предполагает выделение личностно-ориентированных персональных и статусно-ориентированных институциональных дискурсов. К первой группе относятся неформальное общение частных лиц, ко второй – речевое взаимодействие представителей социальных групп или институтов друг с другом с людьми, реализующими свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных институтов. Туристический дискурс неоднороден. По этим показателям его ядро относится к институциональному виду дискурса. На что указывает наличие общественного института, в рамках которого осуществляется коммуникация. В него входят туроператоры, разрабатывающие туры, турфирмы, предлагающие услуги в сфере туризма, авиакомпании, транспортные предприятия, осуществляющие перевозку туристов, рекламные агентства, продвигающие турпродукты, организации, издательства, разрабатывающие публикующие рекламный информационный материал для туристов и проявление коммуникантами особых речевых компетенций. Характеризуя институциональный вид дискурса, Дж. Суэльз указал на участие в нем особых дискурсивных сообществ, которые он определил как социори... социориторические институциональные группы, объединенные общностью коммуникативных целей ходящие в одной из таких дискурсивных сообществ люди не образуют языкового сообщества, то есть могут быть дистанционно удалены друг от друга и принадлежать к разным этнолингвистическим группам. однако как подчеркивает дже суэл они обладают знанием специальной терминологии или их общий уровень осведомленности в строго определенной коммуникативной сфере достаточно высок. Члены дискурсивного сообщества хорошо осведомлены об особенностях жанровой организации информации и механизмах обмена ею. Способы представления коммуникативных целей принадлежат всему данному сообществу, а не отдельным индивидам. На периферии туристического дискурса оказалось персональное общение, направленное на организацию походов, поездок на рыбалку и прочее. Сюда же относится дискурс реагирования. Смотри главу 2. То есть отзывы о маршрутах и оказываемых на них турфирмы-услугах на интернет-форумах. Значительные различия существуют также при Внутри ядерной институциональной части туристического дискурса, что об условии расхождения следователей во мнениях по поводу его типологической отнесенности. Так, О. Р. Бондаренко, сосредоточившая внимание на устных формах коммуникации в сфере туризма электронной переписки туроператоров, поставщиков и клиентов, характеризует туристический дискурс как институциональный дискурс его деловой разновидности. Энна Тюленева, исследовавшая жанр статьи, рассматривает туристический дискурс как особый подверг рекламного дискурса. Мы же склонны видеть в туристическом дискурсе особый вид институционального дискурса с полифоническими включениями и признаками гибридности. Понятие дискурсивной полифонии явилось результатом развития идеи текстовой полифонии, обоснованной Бахтиным и разработанной в трудах представителей русской и французской семиотических школ. Под дискурсивной полифонией понимается послойная организация речевого потока при текстопорождении, так что каждый слой или полифоническое включение является носителем определенной дотекстовой информации, содержащ... содержание которой зависит от наличия в сознании говорящего и слушающего представителей об определенных дискурсивно обусловленных текстовых типах. Их форма обладает некоторым набором специфических маркеров – а задержание представляет собой обобщенное выражение цели, аксиологических ориентиров, субъектно-объектных -ориен... позиций и тематических приоритетов соответствующих дискурсов. Речевой поток в этом случае характеризуется нелинейностью, а единицей его структуры оказывается полифоническое включение. Лингвистический анализ текстов, принадлежащих к ядерному жанру туристического дискурса «путеводителей», показывает, что в их основе действительно лежит дискурсивная полифония. Часть вербальной и невербальной информации в путеводителе подчинена целям рекламного характера, желанию проинформировать получателя сообщения о высоких качествах представляемого продукта и убедить в необходимости его покупки. Эта интенция проявляется как на макро- так и на микроуровне. На макроуровне реализация названной цели служит полимодальный характер текстов туристической направленности. Модусы чувственного восприятия выражены вербально, через предикаты чувственного восприятия, либо задействованы невербально, через музыкальное сопровождение видеоматериал-иллюстрации. Первое. Модус зрительного восприятия. Ну и зимой и летом открывается невероятный бит на башне правого берега. Модус слухового восприятия. Например, использование музыкального сопровождения. Карельские народные мотивы и виртуальные экскурсии усадьбы карельского крестьянина. Помогает адресату окунуться в атмосферу карельского быта тех времен. Привлекает адресата, то есть выполняет аттрактивную функцию, либо использование в тексте глаголов, глаголов слухового восприятия. Послушать рев волн и рычание белых медведей в трюме фрама. Модус вкусовых ощущений. Безбоязненно пробовать уличную еду. Стаканчики с маринадами и кульки с мидиями, жареная хамса и барабулька, кавурмы, лохмаджуны и кокоречи. На вкус также необычный, как и на звук. Не пропускать ни одной кондитерской. Халва, лукумок, пахлава – это похлава, это еще и полбеды. А ведь есть бюль-бюль, ювасы, тавук, гёксю и ашуре – подкислить ощущения соками, что жмут на каждом углу. Модус об... обонятельных ощущений. Один из героев о генриевских «Королей капусты» мечтает вернуться в Нью-Йорк, чтобы просто стоять и смотреть на трамваи и вдыхать запах жареных орешков. Трамваев в Нью-Йорке давно нет, но лоточники до сих пор продают арахис, миндаль, кишью и кокосы. Их обжаривают в сахаре прямо на месте, и запах жареных орешков действительно царит над Манхэттеном. Знаки, указывающие на восприятие запаха, тесно связаны с памятью человека и могут способствовать формированию у адресата устойчивой связи. Запах – определенный продукт жареной, жареной колбаски. Страна – Германия. Данные знаки срабатывать чисто биологически, содействуя выработке положительных ассоциативных эмоций при чтении описаний туристических объектов. Пятое. Модус тактильного восприятия. Там тихо-тихо ходить из столовой в гостиную, прислушиваться к шумам, вертеть в губах разбросанные безделушки и стараться всей душой поверить, что хозяева дома – состоятельная семья XVIII века, только что вышли в соседнюю комнату. С тактильных знаков адресат получает информацию о том, что представляет собой данный объект как целое. В последнее время все чаще в текстах путеводителей и виртуальных экскурсиях задействованными оказываются сразу несколько сенсорных каналов, то есть восприятие текста туристической направленности строится на основе активизации ощущений. Использование нескольких сенсорных каналов в туристическом тексте можно объяснить текстом, и тем, что в современном мире из-за огромного потока зрительной информации у адресата возникает своего рода зрительная усталость, отрицательно воздействующая на эффективность восприятия. Наличие обонятельных или тактильных знаков в туристических текстах позволяет переключить внимание адресата на другие сенсорные каналы и повысить атрактивное воздействие. На микроуровне рекламным целям служит лексика с мейеративными значениями, Особое очарование, блистательная Женева, прекрасные повара, с коннотациями к социальному престижу, в подписи под цветными иллюстрациями замок Оберхофен, дворец Рюминах, местоимение указывающие на выделенное множество, и все, кто интересуется новыми идеями и разработками, собираются регулярно на выставке в Женеве. Побудительные предложения. Обязательно пройдите по маршруту Dragon Pass, проложенному через несколько пещер и гротов. Однако сразу же обращает на себя внимание в монтированность этих элементов высказывания или микротекст, не имеющий ничего общего с рекламным дискурсом. Регион кантона Берн, который по величине в Швейцарии находится в центральной части Казахстана, второго по величине в Швейцарии, находи находится в центральной части страны. Берн – главный город кантона и федеральная столица Швейцарии, обладает особым очарованием благодаря своим историческим достопримечательностям и архитектурным памятникам, создающим особую запоминающуюся атмосферу размеренной жизни и порядка. Основной язык немецкий, но местные жители разговаривают на особом диалекте – «Bern Deutsch». Переведенные высказывания демонстрируют смешение не только под стили разных функциональных стилей, научно-справочный и публицистический, но и двух языков русского и немецкого. Можно говорить о том, что здесь рекламный дискурс является основой, в которую монтируются полифонические включения, такие как фрагменты исторического дискурса. То, что в туристическом дискурсе представлены фрагменты исторического дискурса, доказывается следующим образом: исторический дискурс характеризуется строгим подбором фактов и их хронологическим упорядочением в связанное целое. Отвечающая этим требованиям историческая справка является частью стандартного путеводителя, как, например, с 1917 года Базилем владеяли Бургунды, а в 1025 году последовало присоединение к Священной Римской империи. К 1230 году закончилось строительство моста через Рейн. А в 1460 году был основан университет, являющийся в настоящее время самым старым в стране. Ценностная ориентация исторического дискурса, как правило, определяется историком, который вносит в него еще и свой индивидуальный стиль. Все это верно в отношении соответствующих полифонических включений в туристическом дискурсе. Автор отбирает только те исторические факты, которые повлияли на современный архитектурный облик описываемого города города на политическое устройство страны, на ее национальный и конфессиональный состав. Кроме того, авторы используют особые языковые приемы, позволяющие максимально уплотнить историческую информацию. С этой целью употребляются сложные предложения с сопоставительными отношениями, которые объединены в сложное синтаксическое целое с помощью параллельных связей. Другой разновидностью полифонических включений в туристический дискурс являются фрагменты искусствоведческого дискурса. Этот вид речи, устойчив к внеязыковым изменениям, обладает общим фондом концептуализации и общими стратегиями. И лексико-грамматическими особенностями. Терминологичность, книжность, обилие клишированных форм, обязательно большая степень пересечения с литературным языком. К чему мы находим примеры в путеводителях. По замыслу архитек архитектора жан Жак-Анджа Габриэля – Площадь симметрична, но в отличие от других парижских площадей, не застроена по краям. Одной стороной она выходит к сене, другой примыкает к зеленому массиву сада Тюльери, третий – к лисейским полям. Полифонические включения, относящиеся к историческому и искусствоведческому дискурсам, выполняют, на первый взгляд, информативную функцию, и все же нельзя... Не заметить, что они нередко нагружены дополнительной функцией воздействия через драматическое повествование. После Второй мировой случилось страшное. Парижу взрезали брюхо, павильоны сломали, и самый большой, старейший и прославленнейший парижский рынок перенесли за город. В следующие 10 лет на месте ле зияла огромная яма. или Или, однако, и ребенку известно, что настоящий дворец – лишь тот, что связан с какими-нибудь ужасами. С этой точки зрения 100 очков вперед даст ему большому каналу маленькая ядовито прекрасная Палаццо Дарио. Учитывая это, мы не можем не задать в себе вопрос, являются ли они простыми полифоническими включениями. По мысли Бахтина, полифония позволяет столкнуть разные точки зрения – что обеспечивает адресату свободу выбора между ними. Действительно, получатель может сосредоточить внимание на одном из наиболее удовлетворяющих его модусов, направленном на достижение практической цели или на обеспечение драматической постановки. Однако, как нам представляется, часть рецепиентов откликается на совокупное воздействие всех этих модусов, отчего каждый из них приобретает более широкие функциональные возможности по сравнению со своими родителями, а это служит признаком гибрида. Понятия гибрид и гибридизация были усвоены лингвистикой из естественно-научной парадигмы и вначале употреблялись для обозначения контаминации вербальных единиц, устойчивых и свободных сочетаний, нескольких тропов и или других изобразительных выразительных средств. Современная филологическая наука понимает гибридизацию как универсальную когнитивную способность человека, направленную на творческое освоение мира и выражающуюся в способности порождать ментальные пространства-бленды. Признаки гибридного дискурса могут обнаруживаться как на макроуровне, например, при построении текста на основе дискурсивных принципов, не связанных напрямую с актуализируемой в нем профессиональной сферой, так и на микроуровне, на уровне языковых единиц при смешении элементов разных стилей. Главное, что гибридизация обуславливает появление единиц и выражений, обладающих более широкими функциональными возможностями по сравнению со своими родителями. Туристический дискурс, воплощенный в путеводителях, отличается от родственного с ним рекламного дискурса, деталями интенсиональной составляющей. Автор путеводителя, выступая в социальной роли гида инструктора, проявляет, Больше социальной, больше социальной ответственности, чем продавец услуги, заказывающий рекламный продукт, автономностью и мотивной составляющей возможностью подключения к бытийного модуа. Нетрудно заметить, что временным пределом рекламной коммуникации является покупка адресатом рекламируемого товара. Об этом косвенно говорит набор характеристик данного дискурса – направленность всех компонентов текста на продвижение своего объекта, на привлечение к нему внимания, на полное вовлечение адресата в сферу рекламной коммуникации, использование психологического воздействия, оружием которой является манипулирование. Зона ответственности туристического дискурса распространяется на весь период потребления продукта, и о такой добросовестности намерений говорят… Вкрапление в тексты путеводителей высказываний, трансформирующих актуальное ментальное пространство и встраивающих в него хронотоп путешествия. Как, например, по этой торговой улице пройдем дальше на восток. В конце улицы увидим тюремную башню. Отсутствие гарантийного договора компенсируется советами. Внимание! Туристам не уверены в своем здоровье, в особенности людям. Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, при тем, как отправиться в Юнгфрауф, следует посоветоваться с врачом. Показательно, что такие высказывания, сокращающие быт продукта, включены в основной текст и даже графически выделены. Еще более серьезным аргументом в пользу гибридного характера туристического дискурса нам представляется автономность и мотивные составляющие. Нельзя не задаться вопросом, почему путеводители часто покупают не до, а после того, как тур оплачен, нередко даже непосредственно на маршруте, в том числе и после посещения соответствующих достопримечательностей. Наше исследование показало, что текст путеводителя – не ограничивается указанием на положительные эмоции, которые может вызвать обладание рекламируемой ценностью. Он раскрывает психологический потенциал адресата, демонстрируя спектр разнообразных эмоций, которые тот может испытывать в разных точках маршрута, то есть участвовать в воспитании чувств. Рассмотрим коммуникативные тактики, которые позволяют автономизировать эмотивную составляющую туристического дискурса. Прежде всего обращать на себя внимание инкорпор... инкорпорированность В текст путеводителя большого количества легенд, местных преданий, как, например, «Согласно древним легендам, здесь находится могила прокуратора, но дух его так и не обрел покоя. Каждому, кто станет свидетелем этого зрелища, суждено прожить э, лишь до следующей Пасхи». Подобные фрагменты текста заставляют читателей испытать мини переживая архетипические страхи и освобождаясь от них. Это же переживание турист старается воспроизвести, оказавшись в том же месте в реальности. При этом он осознает, что сам по себе ландшафт в отрыве от прочитанного подобного подобной эмоциогенностью не обладает. Другим мооциогенным компонентом путеводителя являются забавные истории, шутки иронические выпады. О том, как на жизнь швейцарцев влияют различные в различия в диалектах рассказывают забавные истории но при всей дисциплинированности и пунктуальности швейцарцы совершенно не умеют правильно стоять в очереди. Очевидно, что такие текстовые включения не способствуют решению проблем межкультурной коммуникации, однако они нейтрализуют страх перед областью чужого и неизвестного и помогают адаптации. Кроме того, комические речевые жанры обладают самостоятельной эмоциогенной ценностью. Они не покажутся получателю избыточными, даже если не придется лично вступать в коммуникацию с представителями описанного этноса. Значительное место в структуре путеводителей занимают описание ритуалов, как, например, на сохраняющем уже более пяти столетий средневековой традиции базельской базельском осеннем фестивале посетители угощаются пряниками, шоколадным хлебом «Магенброд» и фафлями «Розен, розен кихли». Ритуалы являются частью культурной архаики, но современный человек продолжает сохранять тягу к их вырожденным формам, таким как игры, переодевание, поглощение особых видов еды и питья. Своеобразной примеркой чужой личины является копирование стандартных действий другого этноса, в том числе воображений при чтении путеводителя. Так, например, «Холодное время года». Или после прогулки в горах швейцарцы закажут чай с добавлением крепкого алкоголя. Гипотетическая модальность пред, предложения позволяет Атресату проецировать ситуацию на любой хронотоп. Некоторые структурные компоненты путеводителя служат созданию драматического напряжения. Шильонский замок. Во время эпидемии чумы здесь содержали обвиненных в отравлении колодцев жителей Вильного которых сожгли живьем после короткого суда. И даже когда по залам замка начали бродить первые группы любопытных туристов, здесь продолжали содержать заключенных, переместив их в верхние этажи. Отличием такого текста от сценария является то, что адресат сам может стать, если не действующим, то переживающим эмпатию со страдающим лицом, переместившись во время путешествия в те же декорации – Упоминающийся высший совет, являясь перформативом, также втягивает адресата в сферу живого действия. Обычно глагол считается перформативным, если для него возможно такое употребление формы первого лица единственного числа настоящего времени, активного залога, индикатива, который равносильно однократному выполнению означенного этим глаголом действия. Совокупность перечисленных стратегий не реализуется в отдельном рекламном тексте, тогда как в рамках одного путеводителя этот набор может быть представлен с многократными повторениями. Попытка найти место для туристического дискурса в типологии, основанной на особенности риторической организации речи, также приводит нас к выводу, что это особый вид институционального дискурса с признаками гибридности. В В.И.ТЮПА Ввел понятие риторической картины мира, который позволяет взглянуть на дискурс с точки зрения стандартности или новизны употребляемых адресантом приемов воздействия на адресата простоты или сложности восприятия им мира такой подход нам кажется чрезвычайно продуктивным для типологических исследований дискурса если опираться на предложенные в и тюпы характеристики накопленных культур или риторических картин мира формации то туристический дискурс с его подчеркнутой императивной модальностью типовыми тематическими приемами следует признать в основе своей, своей дискурсом нормативно-риторического типа. Об этом свидетельствует и традиционная иерархическая организация общих мест, топиков. Элементарные единицы объединяются в единицы большего объема, Те объединяются между собой и так до уровня целого текста. В качестве примера можно привести разбиение текста путеводителя по ОСЛО на тематические блоки, топики. Тематический блок «Как не испортить поездку», «Включает в себя микроблоки», «Когда не надо, куда не, когда не надо ехать», «Как получить визу», «Как добраться до ОСЛО», «Как пройти таможню», «Сколько взять денег», «Норвегия в интернете». Такая организация подчеркивает присутствие тематического регламента в туристическом дискурсе. При представлении информации предпочтение отдается научно-популярному и культурно-историческому аспектах. В то же время, хотя в основе предлагаемой потенциальному туристу информации лежат энциклопедические знания, автор путеводителя перерабатывает их таким образом, что его литературный талант соединяется с талантом научным. В эпоху постмодернизма, характеризующуюся установкой на Создание нового, туристический дискурс обнаружит признаки гибрида нормативно-риторического с креативным типом. Под дискурсом креативного типа понимается такое речевое поведение или совокупность таких речевых произведений, воплощение в которых нестандартного отражения мира нестандартными языковыми средствами является стандартным приемом. Кревативная компетенция автора может проявляться в частной смене авторской маски – В текстах путеводителя это маски инструктора, экскурсовода, историка, лирика, романтика. Например, инструктор, если вы попали в автомобильную аварию, нужно вызвать полицию. Затем, особенно если вы выбрали машину на прокат, заполнить анкету для страховщика. В случае вашей вины придется платить, в случае вины других участников аварии, через год-другой вам возместят ущерб переводом на ваш банковский счет. Экскурсовод. По маленькой лестнице вы поднимаетесь в апартаменты си Огромная спальня с непрекаянной кроватью в центре, похожая на раскладушку для гостей. Ее в самом деле убирали днем в соседнюю комнату, а затем главный хит – туалетная с турником и шведской стенкой. Историк. Королева крестьяна шведская 1626-1689 была самым крупным трофеем из всех, что папе Александру Седьмому удалось добыть в войне с протестантами. В возрасте 28 лет эта эксцентричная дама перешла в католичество, отреклась от престола и переехала жить в Рим. Романтик. Собирается дождь. Стальные тучи прогоняют светотень с тротуаров. Первые кап капри заставляют город сняться с якоря и броситься в укрытие. В этот момент бармен меняет пластинку. Голос Джей Биркин. Портвейн меланх... отравляет портвейн меланхолии, и зонтики за бортом складываются в знак ностальгии. Все эти и иные формы авторства в основе своей сути не что иное, как риторические фигуры непрямого самооправдания протагониста коммуникативного события, взявшего на себя инициативу общения. Креативность проявляется также в выборе подзаголовков для композиционных частей текста. Автор использует юмор или иронию, называя некоторые тематические блоги, правила выживания, как не испортить поездку, действия. Общаться с этой штукой нужно, тыкая пальцем в экран. Людей. Вездесущие буфеши, кусатые атлеты в полосатых трико. Объекты. Желтая машинка на перроне или места. Город-склад в Амстердаме, что говорит о высокой роли личностного начала в туристическом дискурсе. Эта черта тоже отличает его от рекламного дискурса. По другим риторическим характеристикам, туристический дискурс представляет собой бытовой дискурс с переходами в регистр бытийного дискурса. Спецификой бытового обиходного дискурса является использование сокращенного кода общения, при котором люди способны понимать друг друга с полуслова, предназначении бытийного дискурса нахождение переживаний существенных смыслов художественное и философское постижение мира О в евтушенко вид в таких переходах признак гетерогенного в данном случае обыденного и философского мышления в своей основной туристической своей основе туристический дискурс демонстрирует признаки дискурса бытового типа например самый дешевый способ попасть в англию Прямые регулярные рейсы в Лондон есть из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. Сигналом включения дискурсивного фрагмента бытийного типа может служить переход в генеративный регистр, в терминологии Г.А. Золотовой, с использованием слов, обозначающих основные ценности человека, прецедентных текстов, оценочных метафор, как, например, «Карл II любил прогуливаться тут в одиночку», На подострежение своего брата Герцога Йоркаского, будущего Иакова II, король довольно грубо отвечал: "Как же, кто же станет убивать меня, чтобы ты стал королем?» Добропорядочности и не прибавилось и позже. В 18 веке Джеймс Боссуэл к примеру заезжал сюда за проститутками. Zeif. Не только лондонская ярмарка Чеславе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 петербурга особенно где-нибудь у Владимирской церкви или в районе Синой, превосходит всякие, всякое вероятие. Многослойный характер дискурса подчеркивается особым хронотопом. Вневременное, постоянное сменяется актуальным временем присутствием здесь и сейчас. Райан Мадлен приятен как для прогулок, так и для покупок. Справа от церкви ежедневно, кроме воскресенья, работает цветочный рынок. Ему почти 200 лет, и это один из самых старых рынков города. В особняке на площади Мадлен номер 9, первый этаж которого сейчас занимает ресторан Люка Картона, провел детство Марсель Пруст. Неподалеку в доме номер 11, по уходящей к северу улице Аркад, Рю де л'Аркад, находился бордель, который Пруст для остроты ощущения обставил моделью мебелью на деньги, завещанной ему матушкой. На площади Мадлена работают два изысканных гастрономических магазина. Edouard, номер 21, занимает это здание уже после уже более 130 лет, и Fauchon, номер 24-30. Обобщая, можно сказать, что туристический дискурс обладает рядом характерно гленевоособенностей, позволяющих выделить его в отдельный вид и институционального дискурса.